Пытками он хотел вынудить у несчастного признание философской неправоте и согласия на перемену взглядов. Правовед, кстати, клялся впоследствии, когда его на всякий случай стали увольнять, что он взглядом своим и убеждением, несмотря на пытки, не изменил. И ему охотно верили, потому что знали, что у него и не было никогда никаких взглядов и убеждений. Но уволить все равно уволили. Он потом года два до пенсии работал билетером в кинотеатре. — Ну, — сказал писатель, закончив, — можно после этого всерьез относиться к философии? — М-да, — сказал Деляга задумчиво, — вот действительно диалектический материализм. — Жалко, что ты сел, писатель, — сказал бездельник с хищным любопытством. — Интересно, что там делается теперь? — Да, с этой точки зрения жалко, что я сел. Охотно согласился писатель. Мы томились в полутьме раннего вечера у штабного барака, где сидела приехавшая комиссия выездного суда, и разговаривали, собравшись группками. Очень холодная мела поземка. Мы приплясывали время от времени на месте и курили, поворотясь к ветру спиной, но отсюда никуда не уходили. Я не знал, дошло ли мое письмо и пришла ли на зону телеграмма. Я пока только отдал заявление с просьбой рассмотреть мое дело, ибо оно, по ошибке, недоразумению, спешки писал я, не попало в те дела, что отобрала предыдущая комиссия. Нет, не очень-то я верил в удачу, но я верил в мудрость старой притчи о мышах, гибнувших в сметане, как покорно утонула та, что поняла безнадежность ситуации, и как дрыгала лапками другая пока не сбила из сметаны масло, на которое, опершись, выпрыгнула. Заявление моё отнёс в комиссию маленький лейтенант, появившийся на зоне недавно и ещё вполне доброжелательный по малости своего стажа. Он меня только подозрительно спросил. Откуда же я знаю, что моё дело не представлено суду? Но я вежливо объяснил ему, к вопросу был готов, что сказал мне это майор, ведавший политчастью. А майора не было уже на зоне. Его съел заместитель, что-то на него написав. Они все время от времени друг на друга что-то писали, то по пьянке поругавшись, то не поделив что-нибудь, а еще их от скуки и тоски очень наискивали друг на друга жены. А доносить всегда было что, ибо каждый и на дрова себе крал с промзоны лес, и бревна привозил, если что-нибудь построить собирался, да и с деньгами творилась кутерьма. Часто это был ключ к досрочному освобождению на химию. Словом, не было уже майора съели, и лейтенанта мое объяснение полностью удовлетворило. Заявление он отнес, и даже выйти не поленился, чтобы сказать, что дело обещали рассмотреть. «Дай тебе, Бог, здоровья, лейтенант, и удачи, и чтоб человеком здесь остаться. Это на самом деле очень нелегко». И опять мы стали приплясывать у барака. Вызывали по одному, но ненадолго. Освобождали по амнистии этой, ветеранов войны, если инвалиды, и беременных женщин. Остальные надеялись на химию. И комиссия очень быстро рассматривала дела. Ей ведь только формальности оставались. Толпа редела. Разговоры вокруг вялые шли, уже приевшиеся зэковские разговоры. Очень много в неволе хвастаются. Это я давно уже заметил. Ясно, что есть два вида хвастовства: победителя и побежденного. То непрерывное петушение, которым занимался на своих пирах Александр Македонский, конечно же, отличалось от самоутешительного хвастания тех, кто был им побежден и повержен. Эти воспоминания – действительные и придуманные. Некое лекарство для душевного равновесия, сильно поколебленного поражением. Отсюда и хвостовство заключенных, жалкое и примитивное у большинства. И отсюда же, скорее всего, жажда власти над еще более слабым, стремление принизить другого, над кем-то восторжествовать, со всей мерзостью, проистекающей из этого, со всем тем, что я на зоне вдоволь повидал. Разной степени тут беда и унижение, но в беде и унижении здесь каждый. И каждый, кто как может, компенсирует свой душевный надлом. Только надлом он все равно виден. И настолько тонет в нем человек, что почти ни на что иное сил у него не остается. Потерпевшие жизненное поражение – куда больше эгоисты, чем удачники. Тут, возможно, более подойдет слово «эгоцентризм», ибо полностью, целиком погружен человек-невольник в собственные свои переживания, заботы горечи, и немного в нем остается для сочувствия ближнему, а если и ранее было мало сочувствия, то совсем ничего не остается. Две несомненно удивительные вещи привлекли на зоне мое внимание. Никто, во-первых, никого почти не слушает здесь, не слышит точнее. Каждый стремится сам рассказать свою историю, жизнь, надежды. Становясь же слушателем, явственно замыкается. Отрешается, слушает в полуха, рассеяно и оцепенело глядит куда-то. Это не просто отсутствие сострадания, это странная какая-то замкнутость в коконе собственных нелегких ощущений. А второе — это тоже о жалости, милосердии, доброте и просто участии. То, что нету их, очень страшно и вредоносно. Знал я и ранее зэковскую стародавнюю поговорку где-нибудь у Солженицына, должно быть, прочитал «Умри ты сегодня, а я завтра». Только я ее как-то умозрительно воспринимал. Слышал и другую позднее. Кого ебет чужое горе, когда свое не в проворот? Но все это как-то отвлеченно для меня звучало. Пока с ужасом не почувствовал я в лагере, как и во мне властно поселяется эта отстраненность от всего, что делается вокруг. Так что я не о внешних наблюдениях пишу, это я по себе отлично знаю, спохватившись однажды, с холодностью потом в себе наблюдал. Не было этого на воле. Многие друзья и приятели, даже малознакомые, подтвердили бы, как я был отзывчив на воле. Я пишу это именно для того, чтобы свое изменение подчеркнуть. Я надеюсь, нет, я уверен, что пройдет это у меня. Вернется прежнее». А вот что может вернуться к соплякам, которые с этого свою жизнь, по сути, и начали? Очень рад буду оказаться неправ. Унижение уготованное здесь для побежденных, они чувство чести, если раньше оно было, разумеется, чувство собственного достоинства, что было, растаптывают довольно быстро. Возникает отсюда рабская исковерканная нравственность. Не западло. Замечательно точное выражение «обмануть, подвести, что-то выкрутить в своих целях, исхитриться, унизительно словчить» — это по отношению ко всем, кто снизу. С товарищами, с равными. Западло. Но товарищей нет на зоне. Или почти нет. Есть кенты, равные по иерархии, временно близкие сожители. Сплошь и рядом оказывается, что и с ними такое не западло. Отсюда, кстати, горькая лагерная поговорка. Сегодня Кент, а завтра мент. Вироломен, коварен. Всегда готов к лжи и предательству униженный раб. Ну, конечно же, я преувеличиваю. Ну, конечно, я сгущаю краски, вырисовываю голую и страшную схему, конечно. Только где-то под осень вызвал меня к себе начальник оперативной части, кум по лагерному, традиционно страшная на зоне личность. Очень это, кстати, симпатичный и очень, по-моему, неглупый молодой старший лейтенант Данченко. Первый наш с ним разговор, я только с месяц тогда еще пробыл на зоне, когда он впервые вызвал меня, вообще был очень странным. — Слушай, — сказал он приветливо, — таких пассажиров, как ты, у меня еще не было, честно тебе скажу. Я прямо не знаю, что мне с тобой делать, булками тебя кормить. «Или не выпускать из изолятора? Ты сам-то как считаешь?» Я ему ответил довольно бодро, как мне тогда показалось, ибо страшно было очень, его весь лагерь боялся. «Смотрите сами, гражданин-старший лейтенант», — сказал я. «Если специального приказа на меня нету, чтобы в изоляторе держать, присмотритесь сперва. Может быть, и нет у меня ни рогов, ни хвоста. За что ж тогда в изолятор? Глаз у вас тут много, чтобы посмотреть». «Глаз хватает», — согласился он. «А вообще, тебе здесь как живется? Не жалуешься?» «Нет, все в порядке», — честно сказал я. «Ну, а тебя не удивляет, к примеру, что почти все наши офицеры, как бы это выразиться?» Он помялся чуть и усмехнулся, очень молодо и симпатично. «Скоты в чистом виде!» Я ответно усмехнуться не посмел. «Если вас это не обидит, в смысле не вас, а вашу честь мундира, то...» «Согласен», — ответил я осторожно. «Но меня это ничуть не удивляет». «Ожидал, что ли?» — настаивал он. «Догадывался», — уклончиво ответил я. «Ладно», — сказал он. «Иди. И запомни две вещи. Болтать будешь что-нибудь лишнее или будешь для зеков писать жалобы на администрацию? Сгною». «Понял». «Понял», — ответил я, — «спасибо». «Не за что», — сказал он мне вслед, сожалея, кажется, что сам сказал лишнее. Осенью он вызвал меня опять. Только это был другой вызов. Будто бы к замполиту меня дернули, а когда пришел к штабу, дневальный меня провел к куму. Он был чем-то занят и очень сосредоточен. Предложил сесть, чего за ним не водилось. «Отзывы о тебе хорошие», — сказал он хмуро. Хотим тебя перевести в завхозы школы. Ты как? Там надо грамотного. Учителя просит. Если можно, гражданин начальник, я отказываюсь. Не пойду я, отвечал я ему без колебаний, ибо не сомневался в том, что говорю. Завхоз — это надзиратель из своих же. Главный его аргумент и довод один. А драться я не мог и не собирался. Почему? Удивился кум. Это было лучше, если не считать санчасти должность на зоне. Ибо некоторые учителя носили чай, была своя коптерка и почти никаких обязанностей, кроме одной. Чтобы в школе было чисто, бить дневальных. И порядок был на переменах. Бить любого, кроме блатных, разумеется. Но, по счастью, в их кодекс преступных снобов входило чинное и невозмутимое поведение в таких местах, как школа. «Бить не хочу», — лаконично сказал я. «Не хочешь или не можешь?» — весело удивился он, явно имея в виду мои чисто физические данные, хотя знал прекрасно, что физическая сила здесь не главная. Бьют согласно иерархии, а не по силе. «И не могу, и не хочу», — ответил я спокойно. Не ему было меня раззадорить. «Ну и не надо», — сказал он равнодушно. «Найдутся охотники». — Я тебя не за тем и вызывал. Сиди, сиди. — Вот те на. И я сразу понял, зачем на самом деле он меня к себе вызывал. Я был давно готов к этому. Удивлялся даже, что до сих пор не зовет. Ему ведь наверняка уже давно сообщили, сколько знакомых у меня на зоне, и сколь со многими я общаюсь по-приятельски. — Ну, давай, кум, я готов. Давай. — Помогите нам, — сказал он на «вы». У меня хоть глаз много, но вас тут многие уважают, доверяют вам. А что вы за мужиков заступаетесь, я тоже знаю. Помогите нам с нарушителями бороться. — Нет, гражданин начальник, — сказал я твердо. — Не могу я это. С детства так воспитан, что не могу. Свидание внеочередное будет, и посылку разрешу, — сказал он привычным тоном, перечисляя допущенные застукачества льготы. «Зря отказываешься помочь!» «Вы, похоже, гражданин начальник, — сказал я, — не совсем знаете, за что я в действительности сижу. У меня в деле что же нету сопроводиловки насчет меня?» Это был, как именуется на зоне, «гнилой подход». Замечательное понятие, означающее заведомость и особую нацеленность разговора, когда что-нибудь надо выудить информационное или просто полезное из собеседника. Нет, сказал он очень искренне. Ничего такого нету особого. А ты что? За что-нибудь другое сидишь? В общем, нет, сказал я, отступая, ибо главное, что нужно было уже выяснил. Если он не врал, конечно, соблюдая служебную тайну. Нет, я просто думал, что раз меня так далеко загнали, то, может быть, и написали что-нибудь ругательное. «Зря ты отказываешься», — повторил он. «Себе же хуже делаешь. К освобождению, глядишь, досрочному время подойдет. А за что, я тогда спрошу, досрочно его освобождать? Ты ведь не представляешь себе, хоть и не дурак, сколько на меня людей в лагере работает. — Да немного, наверное. Снова с зэковским подходом ответил я. — Откуда же много? Ведь боятся. — Да ползоны считай, — назидательно сказал мне кум, желая остаться победителем в этом нашем разговоре. — Ползоны. — Облатные, милый мой. Почти все стучат друг на друга. Понял теперь? — Я понял. Я и сам это начал подозревать. Очень мерзко на душе у меня было, когда стал впервые догадываться. Ну, а врет он мне, так врет. И я молчал. Он отпустил меня и больше не вызывал. Разговор этот я вспоминал сейчас вечером. То ли в связи с тем, что думал арабской нравственности и количестве на зоне стукачей, то ли в связи с тем, что нет на меня, если кум не врал, письменной усугубленной инструкции. Я ведь и строил свою игру на том, что ее нету письменной. Заседали у нас местные судейские власти. Под указ я полностью подходил, и надежда не оставляла меня. А из лагерных наших офицеров там сидел только тихий замполит, что подсидел и выжил недавно доброго майора. Вряд ли он обо мне что-нибудь знает. Надо ждать. Со мной курили, не уходя, несколько человек. А толпы прежней не было вокруг. Они все уже грелись по своим баракам и гадали. Когда будет этап на волю? Вызвали меня последним. Но вызвали. Лиц комиссии я не помню, так волновался, рапортуя, что зэк такой-то из такого-то отряда, статья такая-то, срок пять лет. Видел я только седого председателя в штатском. Сбоку от него пожилую женщину в форме с погонами подполковника, да еще краем глаза отметил, что и лейтенант-оперативник, главный кум тот самый, тоже здесь. и он встал Наклонился к председателю и что-то сказал ему. А потом сходил к себе и принес какую-то бумагу. Неужели все-таки дошла телеграмма? Я ее, конечно же, не получил, только я ведь не себе ее предназначал. А если не телеграмма это а моя сопроводиловка, где помимо приговора поясняется, кто я есть? Да наплевать, уже ведь поздно все равно. Еще минуты три и чиферну с ребятами в бараке. Седовласый несколько минут листал мое дело. Спросил у нового замполита, нету ли за мной нарушений лагерного режима. Длинно и, ей-богу, доброжелательно посмотрел на меня. Остальные даже голов не поднимали, занятые бумагами. Очень много писанина, очевидно, было оформительской. А давно уже поесть и выпить пора. Женщины подполковника я еще почему-то опасался, и поэтому смотрел на нее. Но она тоже от бумаг не оторвалась. «Есть предложение освободить», — сказал Седовласый. Остальным это было столь же безразлично, как оставить или, к примеру, прибавить срок. Они вроде народных заседателей здесь были, кивалы просто. И они кивнули согласно. «Да чего же славные мужики!» — Освобождайтесь, — сказал Седовласый. — На стройке народного хозяйства можете идти. Конец этого дня я помню плохо. — Ну и повезло тебе, Мироныч, — утром сказал Деляга восхищенно. — Головой работать надо, — рассеянно ответил я. — Больше не попадайся, — заботливо сказал писатель. — От судьбы зависит, — заметил бездельник. Сесть всегда есть за что. Недонесение и то статья. Анекдот, распространение порочащих измышлений, пожаловаться на кого не положено, клевета. Я уж остального не перечисляю, хотя есть. Вообще бы я весь уголовный кодекс заменил одной статьей, чтобы судьи по ней давали от года до пятнадцати по своему усмотрению. А формулировка простейшая. Он замолчал, покуривая. Ну, поторопили моего «Неадекватная реакция на заботу партии и правительства», — сказал бездельник. «Психиатрией пахнет», — сомнением сказал Деляга. «Лучше, может быть, злостно портил атмосферу глубокого удовлетворения?» «Нет, это слабее. Это в комментарии надо вставить», — сказал писатель. «Одна фраза кодекс, одна фраза комментарий» и учиться тогда на юридическом будет легче, и процессы судебные упростятся. Молодец ты все-таки, Мироныч, что освободился. Водки выпьешь. Шрам на душе останется, — сказал Деляга. На душе не видно, ведь не жопа, — сказал хирург Юра, — чью-то. Явно не свою незамысловатую мудрость. А бездельник неожиданно захохотал громко, и сразу Юра посмотрел на него с опаской. Дело в том, что с неделю приблизительно назад Юра вдруг спросил, не хотим ли мы послушать историю, как он впервые в жизни убил человека. С интересом стали его слушать. Юра после медицинского института еще в армии служил далеко в Туркмении, на самой границе. И оттуда будто бы пробилась банда басмачей. Что-то где-то сожгла и теперь шла обратно. А подразделение Юры... Все очень невнятно было, и быстро стало ясно, что врет. Им наперерез в штыки кинулась И Юра, будто бы в запале этой схватки, штык свой в босмача так вонзил, что едва его вытащил обратно. И так как это был первый убитый мной человек, продолжал Юра патетически и упоенно, то я после боя подошел к этому трупу специально. — Ну и что он тебе сказал? — спросил бездельник. И с тех пор Юра был с ним очень осторожен. — Я историю, ребята, вспомнил одну про шрамы, — сказал бездельник, объясняя свой смех. — Вы послушайте. Она того стоит. Замечательный один мужик шоферил всю войну на грузовой машине. Как-то лютой зимой, в очень долгий затор попав, пока дорогу чинили после обстрела, вылез он остыть и подышать. И на ледяную глыбу присел. На Ленинградском фронте было дело. Они спал перед этим суток двое. Разбудили его часа через три и сразу отвезли в Медсанбат. Очень крепко он отморозил себе задницу. Кончилась война, к семье вернулся. Счастье полное. Стал хозяйство налаживать и свиней завел, чтобы кормиться. Как-то зашел в свинарник, там электроплитка стояла. Пояло свиньям греть. Он ее включил, а электричества нет. Был он подвыпивший крепко. Сел на эту плитку, пригорюнился и сладко уснул. А проснулся уже от боли и дыма. далее электричество, и задницу свою он прилично сжег. Ну, ему помазали ее, забинтовали, вылечили. Жизнь лучшееет с каждым днем. А спустя какое-то время мылся он в городской бане. Там купил себе кружку пива, нес в предбанник, предвкушая удовольствие. И неловко так поскользнулся, что не только кружку разбил, но и сам на осколки сел. И вот тут-то, когда его в больницу доставили, посмотрел врач на его заднее многострадальное место, спросил, отчего оно так исковеркано, и сказал замечательно точные слова. Он так сказал, «Дорогой товарищ, именно с вашей жопой следует писать роман «Судьба человека». Бездельник свои байки обычно зря не загибал, и я ждал, что он сейчас мне что-то скажет, и он сказал негромко, «Ты не радуйся пока, Мироныч, ладно? Прежде времени не радуйся, что жизнь лучшеет. Обратил внимание, ведь на комиссии никого из нашего начальства не было, заметил. На охоте они где-нибудь, а то в отъезде» и вернутся не сегодня-завтра, и узнают, что дело не случайно ими задвинутое, ты ухитрился вытащить на этот суд. Так что погодили ковать Согласен? Я был согласен. Спасибо тебе, бездельник. Очень вовремя ты меня охолодил. Что ж, последнюю надо делать запись в дневнике. Я бессмысленно и бесцельно шатаюсь уже несколько дней между бараков. Сажусь покурить с кем-нибудь и снова вскакиваю, словно тороплюсь куда-то. Снова шатаюсь. Назойливо вертятся в уме неизвестно откуда взявшиеся строчки. Помазали свободой по губам и спробовать не дали ни глоточка. Я не знаю, чьи они, да и не уверен, что знал их раньше. Эдако мог придумать и сам. несложно Все началось с того, что мне сперва шепнули, что начальник лагеря, с охотой приехав, отказался отпустить меня. Собирается с кем-то консультироваться. Я-то знал отлично с кем. Звонить куда-то и ждать приказа. Решение выездного суда хочет опротестовать. После вывесили списки тех, кого суд освободил, и кто на днях уходит по этапу работать на назначенной стройке. Меня там не было. А потом три этапа ушли почти один за другим, и ясно стало, что меня тормознули прочно. Что годами отмерять мне срок, а не днями, как я начал надеяться после суда. Отчаяние и тоска, владевшие мной, были чем-то странно знакомы. И забавно, что усилия вспомнить, откуда памятно мне это острое чувство безнадежности, усилия эти развеивали меня и облегчали. Вспомнить я, однако, не мог. Не было в моей жизни такого острого сочетания несправедливости, поражения, сокрушенных надежд, как они вспыхнули мерзавки, бессилие придумать что-либо и что-нибудь предпринять. Не было. Потому что после ареста было другое ощущение. Схвачен. Как в плену. И всё Словно ожидал заранее. Нет. Не было такого прежде. Однако было. Просто гораздо позже. И не мог я это вспомнить никак, потому что связано это оказалось не с реальностями моей жизни, а со сном одним в тюремной камере. До краев был наполнен этот сон весенним воздухом и весенним светом. В эти воздух свет раннего, но солнечного апреля вышли из моей квартиры вместе со мной. Все цветное было четкое, звучащее, реальность полная. Трое или четверо людей. Следователи... И конвой, недавно привезший меня из тюрьмы домой почему-то, а во сне понимал даже, что надо, чтобы снова сделать обыск. И мы все стоим, окунувшись в это весеннее благоденствие. А в метре от меня мой маленький сын пускает кораблик из спичечного коробка в бурно лопочущем ручье. И я вижу, как он в азарте и ажиотаже. Моя кровь, думаю я с умилением и любовью, шлепает в своих ботиночках прямо по ручью и уже промок почти до колен, а забрызган много выше. Я протягиваю к нему руку, говорю что-то воспитательное, проверяю, не очень ли вспотел. Глажу по мягким волосянкам, а когда поднимаю голову, моего конвоя нет. Ни следователей, ни сопровождения и уже машина их скрылась за поворотом улицы. И тогда в это чувство воздуха и света вдруг вплелось такое ощущение свободы, что никак я не мог не задохнуться от прихлынувшего к горлу счастья и проснулся на этом пике сна и радости. В очень грязной, потому что очень перенаселенной, в очень душной камере тюрьмы. И вот здесь они пришли ко мне те отчаяния и тоска, что сегодня показались знакомыми. Надо было все эти дни держать себя в руках и следить за собой пристальнее, чем обычно, потому что перед каждым этапом идут одни и те же разговоры. Дорога близкая. Высадит нас, поселит в общежитие под надзор милицейской комендатуры, и можно сразу пойти и выпить. Где-нибудь поближе к базарчику непременно, чтоб соленый огурец был или банка груздей соленых. Как они хрустят, подлецы, если хорошо отмочены перед засолом. А картошки? Где картошки бы нам сразу нажарить? Я сегодня не спал до трех, думая что мне хотелось бы совершенно иного, с той же, впрочем, плотоядной остротой. Добраться до библиотеки любой и до почты, позвонить родным. Но когда провалился, наконец, в сон, то увидел ту же картину. Мы стоим, сгрудясь у какого-то рыночного прилавка, и заедаем водку соленым огурцом, отдающим чесноком и смородиной. Что поделаешь? Не было у меня о свободе никаких высоких мыслей. М да. Так вот, надо было держаться. А лицо как застыло подлое. Я курил и ругал себя, и уговаривал, и жалел, что с далекой юностью уже не верил ни в какие возвышенные примеры, а то вспомнил бы сейчас что-нибудь покруче и пришел в себя, подражая. В детстве с этим было много проще. Посмотрев, помню фильм о Мересьеве, как он полз, обмороженный и раненый летчик, перекатываясь сбоку-набок, не сдаваясь. Мы с приятелем часа два, наверное, после кино ползали, как он по снегу, на большом пустыре за школой. Кажется, простудились оба. Но убедились, что при случае проползём. Хорошее было время. А кому-то в назидание здесь, на зоне, я рассказывал один вычитанный мной случай про белогвардейского офицера, сидевшего в самом первом российском лагере на Соловках. Он за что-то был приговорен, уже там, к расстрелу. Когда вдруг с корабля, привезшего с материка очередной этап, сошла без конвоя вольная, его бывшая невеста или жена, правдами и неправдами исхлопотавшая три дня свидания. И ему это свидание дали. Даже комнату им где-то отвели. И три дня их видели вместе. И она смеялась громко, он рассказывал что-то ей, не умолкая, и смеялся сам. И таких счастливых людей уже давно не видели Соловки.